Глава одиннадцатая, в которой я нервничаю, но не знаю, в чем причина. «Да твою же мать!» — с чувством высказался я, открыв глаза. «Чего ты?» — тут же с соседней койки среагировал Бернес. Он приподнялся на локтях и смотрел в мою сторону, немного настороженно. «Опять сны?» «В том-то и дело, что нет. Ничего нет. Снов нет, понимания нет». Я раздраженно откинул одеяло и уселся на постели. «Закон подлости какой-то!» «Слушайте, вот вы бы угомонились и дали поспать!» — раздался недовольный голос со стороны кровати подкидыша. «Скоро светать начнет. Сейчас молодечный явится, а вам не имется. Забодали, честное слово. Еще весь день со врасками носиться. То одни занятия, то вторые. Я скоро таким умным стану, что самому тошно. И сильным, и быстрым, и...» «Ой, да ну его, к черту все!» Ванька перевернулся на другой бок, накрывшись одеялом с головой. «Ты нервничаешь?» Марк, в отличие от нашего третьего товарища, наоборот, ложиться обратно не торопился. На его лице даже в полумраке я видел тень волнения. Правда, непонятно, за что он больше переживает. За меня, за себя или вообще за все сразу. Есть немного. Я нащупал ногой обувь, схватил штаны, висевшие на грядушке кровати, натянул их, встал и направился к вешалке, чтобы взять куртку. Хотелось выйти на воздух, подышать. Подкидышь прав, скоро подъем». По-хорошему надо бы еще подремать, но я проснулся резко от ощущения тревоги. Хотя сны по-прежнему не снились, вообще никакие. Я просто каждый вечер ложился, надеясь на подсказки со стороны подсознания, но вместо этого проваливался в густую черноту, где не было ровным счетом ничего. Возможно, сейчас, конкретно в данную минуту, причина моего нервозного состояния открылась в той встрече и в том разговоре, который произошел пару дней назад. Это было, конечно, странно. Все странно. Особенно сидеть напротив Берии и слушать его рассуждения. Я старался не пялиться особо сильно, чтобы не выглядеть идиотом. Да и с моей стороны это было бы несколько подозрительно. Хотя излишнее внимание нарком мог списать на чувство глубокого уважения и страха. Ничего себе, какие люди мной интересуются. — Ну, здравствуй, Алексей! — заявил он мне с ходу едва я переступил порог. — Причем имя выделил особо. Наверное, чтобы сделать акцент, что ему оно известно. Такой тоненький намек, мол, я знаю о тебе все, Алеша. Присаживайся. Берия широким жестом указал в сторону небольшого диванчика, обтянутого кожей. Диванчик стоял вдоль стены, а сам Лаврентий Павлович замер возле окна. Выглядел он, ну, очень похоже с тем образом, какой обычно в прошлой жизни я видел в кино. Берия, само собой. О нем речь. Чуть лысыват, не сильно большого роста, крепенький, в маленьких круглых очочках, И акцент тоже, кстати, имелся. В общем, все по канону. Честно говоря, уже возвращаясь обратно в школу, я прокручивал нашу встречу в голове раз двадцать, если не больше. Но так и не понял до конца, зачем меня вообще привезли к Берии. Нет, беседа у нас, конечно, состоялась. Не было такого, чтобы мы просто посидели молча, а потом разошлись. Удивило другое. Нарком без каких-либо предварительных вступлений резко завел разговор о том, что, по идее, не со мной точно надо обсуждать. «Видишь ли, Алексей, ситуация очень серьезная. Внешняя разведка сейчас сильно сдала позиции. Товарищ Ежов считал работу разведчиков ненадежным способом добывания информации. Он попросту не понимал основ секретной службы» относился к разведчикам и их агентам как к потенциальным предателям. И это привело к развалу всей системы. Ты не глуп, насколько я знаю. По крайней мере, о тебе отзывались именно так. Все понимаешь. Поэтому ответственность на вас большая. Ты уже знаешь, куда и зачем отправят вашу группу?» Все это Берия начал говорить едва ли не сразу после «Проходи и присаживайся». Я от столь резкого вступления напрягся еще сильней. Что за странные серьезные беседы? К чему вообще они? И что отвечать? А то вот так реально присядешь из-за подобных разговоров. Только не на диванчик. Может, он мою бдительность проверяет? Или надежность? Или... Да черт его знает, что за или здесь подразумевается. Тем более Клячин так и не уточнил, что именно Бекетов рассказал о слушателе Реутове. Но, думаю, уж фамилия Вицке точно фигурировала. Мне, конечно, любопытно, в каком виде Игорь Иванович преподнес, к примеру, факт своего участия, конкретно смену Алексея Сергеевича на Алексея Ивановича. Но дело не только в этом. Я понятия не имею, что можно говорить, а что нельзя, если нарком начнет задавать конкретные вопросы. Наверное, сам Бекетов не предполагал, что меня захотят увидеть лично. Иначе точно позаботился бы о единой версии событий. Просто бери, он что конкретно от меня ждет. Поддакну, значит, типа соглашусь, что разведка действительно сейчас хреновая. Ну, такой себе вариант. Да еще подтвержу, мол, конечно, знаю, по каким причинам. Сволочь дурак, ваш Ежов. Лаврентию Павловичу подобные вещи можно говорить вслух, а вот мне сомневаюсь. Промолчу, вдруг расценит как неуважение. И насчет того, что знаю, куда и зачем отправляют группу. Вот это он о чем? Об официальной версии или той, которая известна очень ограниченному кругу людей? Поэтому я выбрал средний вариант. Тупо кивнул без каких-либо высказываний. Пусть понимает, как хочет. Кроме основных задач, которые мы с тобой сейчас обсуждать не будем, есть одна просьба. Можно сказать, личного характера. Когда окажешься в Берлине а произойдет это уже достаточно скоро. Надо выйти на одну важную личность. Это наш человек, гестапо. Из-за перекосов в деятельности товарища Ежова связь с ним прервалась. Люди, которые ее осуществляли, были уничтожены физически. Тут видишь, какое дело. Серьезный сбой у нас пошел в данном направлении. Я ведь первым делом задал вопрос, а где, собственно, вся наша разведка? Мне честно ответили, такие-то расстреляны, такие-то сидят в ожидании высшей меры, несколько банально умерли на допросах, а еще несколько вышвырнуты вон и занимаются не пойми чем. Однако удалось разыскать одного человека. Он с товарищем, о котором идет речь, знаком. Ты встретишься с ним, поговоришь, все обсудишь. Добро? Я снова молча кивнул, хотя, если честно, не до конца понял. «С кем с ним? С нашим из гестапо или с тем, кто его знает?» «Нарком, конечно, молодец, но изъясняется он совсем туманно. Однако уточнять детали что-то не хотелось. Я вообще чувствовал себя крайне неуютно и даже немного глупо. Ну, насчет неуютно – понятно. Все-таки не в ресторане за чашкой чая со знакомым сижу. ты да еще репутация у Берии особенная». Мне, честно говоря, когда я на него смотрел, в голову лезла такая удивительная херня, что закачаешься. К примеру, я таращился на этого мужчину, который на самом деле внешне производил достаточно приятные впечатления, и упорно в башке крутил все те статьи, которые читал о нем и о женщинах. Вот прям распирало меня от любопытства, правда это или нет. Дурость? Конечно. Идиотство даже, я бы сказал но сам факт нахождения рядом с личностью, игравшей немаленькую роль, вообще влиял на меня несколько отупляюще. «Договорились, Алексей?» спросил друг Берия, и я понял, что, задумавшись о какой-то ерунде, пропустил последние его фразы. А там вообще непонятно, что могло быть в этих фразах и о чем мы договорились. Однако я в очередной раз кивнул. «Молодец!» похвалил меня нарком. «Правильно ведешь себя. Слушаешь, впитываешь». «Лишнего не говоришь?» «Ну, слава богу. Оказывается, мне мерещится, будто я как дурак сижу, башкой мотыляю. А на самом деле это правильное поведение». «Значит, завтра тебе встречу организуют?» «Поговоришь с товарищем? Ну, ты расскажи, как в школе дела обстоят?» Переход был настолько резкий, что я пару секунд не мог сообразить, причем тут школа. Только что он про какого-то товарища говорил, а тут на тебе. «Спасибо, все хорошо. Учимся». Ответил я, чувствуя себя еще более глупо. «На хрена?» — сказал ему «спасибо». «За что?» — благодарю. Однако Берия будто не замечал моего тупняка. Он начал расспрашивать об условиях, в которых мы живем, об учителях, всего ли хватает, как кормят и вот эта вся история. Я добросовестно отвечал на вопросы наркома, чувствуя себя при этом той Алисой из «Страны чудес». Она, наверное, испытывала подобные моим чувства, сидя между безумным шляпником и мышью. Беседа наша продолжалась почти час. Я под конец уже уморился нахваливать и школу, в общем, и каждого из преподавателей лично. Правда, было заметно, что Лаврентию Павловичу приятно слушать те дифирамбы, которые я пою секретному учебному заведению НКВД. Он прям настолько откровенно расплывался, будто речь идет о личном его достижении. Наконец, эта дурацкая встреча закончилась, и мне вереходушно сообщили, что я могу идти». Вот тут меня не пришлось не то, чтобы уговаривать, даже просто повторять дважды. Я моментально вскочил на ноги и пошел к двери. Чувствовал себя самым настоящим дураком. Что за хрень вообще это была? А товарищ Бекетов молодец, да, Алексей? Спросил друг нарком мне в спину. Я замер, но тут же повернулся к Берии. Нельзя, чтобы он заметил растерянность или паузу. Лицо сделало соответствующее никакое. Мол, не вызывает у меня особых эмоций эта тема. Берия так и не присел за все время, которое мы провели в обществе друг друга. Он по-прежнему стоял у окна. «Говорю, настоящий друг, товарищ Бекетов. Разыскал тебя? Помог. Теперь вот имеешь возможность не только родине служить, но и честь отцовскую восстановить. Да, жаль, что сейчас уже поздно. Не вернешь. Однако имя Сергея Вицки больше не будет стоять в списке предателей. Есть что-то в этом, да?» «Сын за отца!» Я стоял молча. «А что тут скажешь? Мне только что, по сути, предложили открытым текстом сделку. Мол, пацан, ты давай, делай, что надо, а мы твоего папу обелим». «Ну, в принципе, для этого времени сделка, наверное, дорогого стоит. И будь я настоящим Ревутовым, наверное, проникся бы. Однако слишком много «если бы». «Ступай, Алексей! Помни, партия ждет от тебя правильных, результативных действий» бери и кивнул в сторону двери, а потом добавил. «И я жду!» «Не подведу!» Ряхнул я громко, с чувством, а затем, наконец, выскочил из кабинета наркома. И только оказавшись в коридоре, понял, насколько сильно был напряжен все это время. вы властители и правители! Вот уж точно, нежели богато и нечего начинать! В том смысле, что обходился до этого бесподобных знакомств, и слава богу! Вообще, очень надеюсь, что очень скоро свалю отсюда в Берлин». Вот только в этот момент прочувствовал, насколько сильно надеюсь. Лучше уж там действительно родине служить, чем под ногами у всяких чекистов с большими звездами бестолковица. Ну а насчет прадеда, что ж, если реально снимут с него клеймо предателя, хорошо будет. Тот Сергей Вицкий, которого я видел во снах, мне нравился. Было в нем что-то. Что-то про достоинство и порядочность. Вот так скажу. Мужик, доставивший меня навстречу с бери ждал тут же в коридоре. Видимо, караулил, чтобы забрать пассажира обратно. Мне сказали идти, сообщил я ему, хотя совершенно непонятно на хрена. Вполне очевидно, без разрешения бери я бы никуда не ушел. Хорошо. Чекист кивнул и, не говоря ни слова, направился к выходу. Это вот что значит? Тихо спросил я сам себя. Потом буквально секунду подумал и двинулся вслед за крайне неразговорчивым товарищем. Наверное, его молчаливый уход означал, что нам пора откланяться и ехать обратно в школу. В любом случае, не могу же я стоять посреди коридора, ожидая непонятно чего. И вот тут произошло то, чего я не ожидал. Вернее, в тот момент даже и не понял сути произошедшего, не оценил, потому что бестолковился из-за встречи с наркомом. В голове в большом количестве крутились разнообразные мысли, и я как-то даже не особо вникал в окружающую действительность. Не успел сделать несколько шагов вслед за чекистом, который должен доставить меня в школу, как в коридоре появился мужчина. Высокий, достаточно приятного вида. По крайней мере, от него веяло спокойствием и уверенностью. На мужчине был надет костюм темно-серого цвета и шляпа, опущенная почти на самый кончик носа. Из-за этого лица его практически не было видно. Он эту шляпу так натянул, что даже удивительно, как ухитрялся видеть перед собой дорогу. Я скользнул по загадочному человеку взглядом и, не останавливаясь, протопал вперед. Здороваться тоже не стал. Вряд ли ему просто очень нравится прикрывать лицо тенью шляпы. Наверное, какой-то соглядатый или секретный доносчик. В конце концов, уверен, у Берии они точно были. Хочет товарищ оставаться неприметным, ну так на здоровье. Зачем смущать человека? Но когда я уже отдалился от незнакомца на приличное расстояние, и мне просто оставалось выйти из дома, Между лопаток ощутимо засвербело. Я на автомате чисто интуитивно оглянулся. Мужик в шляпе стоял посреди коридора и пялился прямо на меня. Честно говоря, стало не по себе. Прямо как в триллере каком-то. Я демонстративно отвернулся и вышел из дома на улицу. Тем более молчаливый чекист уже сидел в машине, ожидая моего появления. Мы добрались до школы в такой же гробовой тишине. Он даже на прощание элементарно «до свидания» не сказал. И вот с той встречи минуло два дня. Два дня тишины. Ни Бекетова, ни Клячина я так и не увидел. Зато крайне странно вел себя Шибко. Он после моего возвращения все время косился на меня при каждой возможности. Однако стоило мне посмотреть на него в ответ, тут же отворачивался. И еще. Сложилось такое ощущение, будто Панасыч хотел о чем-то поговорить. Или спросить. Или предупредить. Не знаю. Каждый раз, стоило нам встретиться взглядами, шибко-резко отводил глаза. И при этом я видел по его лицу, что он с трудом держит себе что-то рвущееся наружу. В общем, поведение воспитателя тоже не добавляло ни позитива, ни спокойствия. И вот сейчас, скорее всего, причиной моего пробуждения было именно это состояние ожидания, которое из-за всей ситуации, касавшейся Клячина, часов, деда, а теперь еще Берии, вызывало в моей душе сильный стресс. «Хоть рубашку надень». Громким шепотом сказал мне след Бернес. Холодно же. Я сейчас вас прибью, сообщил из-под одеяла недовольный подкидыш. Один ходит тут ногами шаркает, второй шипит, как змея подколодная. Да ничего, пойдет. Я натянул куртку прямо на майку и направился к выходу. Ваньке ничего отвечать не стал. Его можно понять. Он последние несколько дней со своим радиоделом вообще очумел. Его грузят на этих личных индивидуальных занятиях так, что у подкидыша даже сил на припирательство с Панасочем не остается. А это вообще уж из ряда вон. Не знаю, кого там из Ивана готовят. Остановился возле входа в барак, запахнул посильнее куртку и посмотрел вдаль, туда, где вот-вот встанет солнце. А потом вдруг, вообще не знаю почему, в башке словно сцена из фильма всплыла та встреча в коридоре. «Мужик в шляпе». Он ведь не просто так показался мне приятным. Как может быть приятен незнакомый человек, который просто идет мимо? Я его узнал. Вернее, не совсем я. Подсознание, наверное, узнало какие-то детали или черты. А дошло это до меня только сейчас, спустя два дня. Ой, дебил! Твою же мать! Протянул я, глядя в одну точку. Судоплатов! Похоже, это был Судоплатов. И главное, совершенно непонятно, к добру такой поворот или к худу. Вот он почему, наверное, остановился. Мое лицо напомнило ему старого друга. «Реотов!» Честно говоря, это вышло настолько неожиданно, что меня буквально подкинуло на месте. из рассветного полумрака, который между деревьев был гораздо темнее, выступил вперед шибко».